Теперь техник глядел на ведьмака с ненавистью, потому что ведьмак говорил истинную правду. Непонятно только было, откуда ему столько известно о закрытой территории Снежинск-4, ведь раньше он здесь никогда не бывал. «Хорошо», – процедил техник, сдерживая злость, «мы не сможем расплатиться с Хальгдафом и вынуждены будем голодать, пока снова не синтезируем нужное количество сырья. А это почти полтора месяца» реально даже больше, потому что голодные живые никудышные работники. Ваша проблема, техник. Я сказал: "Убирайся". Техник указал на дверь. "Убирайся, подонок". "Ладно". Неожиданно легко согласился ведьмак. "Я ухожу". Он встал, будто бы ненароком глянув в окно. "Кстати, техник", обратился он к технику. "Ты видишь это солнце? Ты видишь цвет неба?" О чем это говорит, а? Знаешь? Техник молчал. а засухи это говорит. О жаре и засухе, пояснил ведьмак. Улавливаюсь, техник. Рип станет воровать по нескольку детей в сутки. Месяца два. И в Снеженке не останется никого, моложе 12 лет. Я имею в виду людей, конечно. О предельном возрасте остальных раз можешь догадаться сам. Кто станет таскать вам из-за периметра пенсерит? Рип? А уж о том, какие работники из живых, у которых отобрали детей, я и вовсе молчу. — Убирайся, — проорал техник, ведьмак послушно направился к двери. — Я еще вернусь, — пообещал он, — а ты подумай пока, и со старостами посоветуйся. Дорогу к выходу ведьмак, конечно же, запомнил. Уже к вечеру у одного из старост пропала девятилетняя внучка. За несколько часов летней ночи Рип разгромил несколько жилищ. Почему-то он выбирал жилища матерей-одиночек. Детские кроватки оказывались пустыми, а Рипа на этот раз никто даже не увидел. Днем ведьмак демонстративно разгуливал по территории, избегая приближаться к живым, ночью пропадал неизвестно где. Спустя три дня и три ночи после разговора ведьмака с техником Снежинска-4 два хмурых вирга кинули камешек в окно коморки при шлюзе. «Эй, почтенный!» Ведьмак показался в коридоре, о котором даже думать боялся любой взрослый территориал. «Ну?» «Живые поговорить хотят». «О чем?» Вирги переглядывались и переминались в полусотни метров от шлюза. «Ну, вы вроде как с Рипом справиться гораздо» так это мы заплатили сколько нужно меня не интересуют деньги оплату я назвал вашему технику но он меня прогнал разговаривайте с ним позовет приду а так и он скрылся в каморке. вирги еще некоторое время потоптались напротив шлюза и убрались в освоясь через несколько часов перед жилищем техника собралась несметная толпа Практически все население Снежинска-4 в полном составе, потому что никто не хотел оставлять детей без присмотра. Старосты районов еще накануне направились к технику и не выходили из его кабинета до сих пор. Если бы кто-нибудь осмелился покинуть жилище ночью, он мог бы удостовериться, что свет в окошке кабинета не гас ни на секунду. Ведьмака позвали к технику ближе к вечеру. Одинокий и гордый, он шагал сквозь толпу, глядящую на него со смесью ненависти и надежды. Каждый готов был убить его и не мог, потому что ведьмак олицетворил собой возможное спасение. На этот раз пришлось подниматься на третий этаж, в кабинет существенно больших размеров. И стол здесь был побольше, без сукна. Тут явно никто не играл в карты, тут принимались решения и постигались формулы. Они сидели за этим столом, техник, пятеро старост и еще трое живых. Ведьмак не знал, кто они. Все так же молча и бесстрастно ведьмак вошел в кабинет, секунду помедлил и сел на стул у самого окна. Теперь он казался всем присутствующим просто темным силуэтом на фоне светлого прямоугольника. «Я слушаю», — сказал он, прищурив глаза поднялся один из старост, сухонький орк, выглядящий старым даже для орка. Меня зовут Хавиар Сотера. Я старосту Куманского. Как называть тебя, ведьмак? Ведьмаком. Впрочем, если вам обязательно нужно имя, можете звать меня Геральт.